Глава 9 Шаг в портал дался мне с трудом. Уж слишком нерадостную картину я рисовал себе на той стороне. И, оказавшись у подножья высокой песчаной дюны, решил, что слова стража о метле отнюдь не были шуткой. Свершины вершины дюны медленно струились бесконечные потоки сносимого ветром песка, осыпаясь по склону и скользя к нашим ногам. Страж поднял руки на уровень груди, растопырив пальцы так, словно держал в ладонях невидимые чаши. «Жестовая активация у столь могучего существа...» Я с недоверием покачал головой, вглядываясь в потоки магии, невероятно густые, едва ли не ослепляющие меня и скрывающие за своими сплетениями большую часть мира. Как я и думал, не нашлось и следа плетений или рун. Страж повелевал магией напрямую, обходясь без помощи вспомогательных инструментов. Этот жест оказался не более чем привычкой или же и вовсе нужен был только чтобы впечатлить меня». Страж медленно взлетел, замерев в десяти метрах надо мной. Мгновение он вглядывался в линию горизонта, затем перевернул ладони. Из них, словно из настоящей чаши, буквально выплеснулся ураганный ветер, поднимая песок и закручивая его вокруг пятачка в двадцать шагов шириной. Я и парящий наверху страж словно оказались в глазе бури, о котором мне до сегодняшнего дня приходилось... только читать. Сила ветра быстро нарастала, и спустя несколько секунд он уже выл, подсказывая мне, что шагнуть в его потоке было бы большой ошибкой. У магистров есть заклинание «темного ветра» со стороны по эффекту сходное с тем, что я наблюдал вокруг. В темном ветре песчинки буквально сдирают кожу и мясо врагов. Здесь же использовались силы того, кто могущественней «повелителя». «Что случится со мной за пределами круга спокойствия? Меня превратит в кровавую пыль?» Проверять я не собирался, продолжая наблюдать за происходящим. Закручиваемый ураганом песок поднимался все выше, заслоняя красной стеной небо и солнце, словно на нас опускалась ночь. Но я знал из инструктажа у врат. Здесь царит вечный день, а то, что изображает светило, коснувшись горизонта, отправляется в обратный путь». Раздался хлопок, и стена песка стремительно рванулась от нас во все стороны, оставляя после себя темную скальную поверхность, открывая взгляду руины каменного сооружения, до этого момента скрытого под бесследно исчезнувшим барханом. Стена песка откатилась до горизонта, затерявшись вдали, а местность разительно переменилась». Если, оказавшись здесь, я решил, что попал в пустыню, и вокруг все было покрыто красным песком, то теперь словно перенесся в предгорье. Тут и там из темного камня поднимались скальные клыки серого и черного цвета. Страж медленно опустился на песок, оставшийся только в бывшем глазе бури. И точно дождавшись этого момента, поверхность тут же дрогнула под нашими ногами, расползаясь во все стороны. Мы словно очутились на вершине небольшого одинокого бархана и поползли вместе с осыпающимся склоном. Я и гвардеец побежали вниз, едва успевая выдергивать ноги из засасывающего плена. Голем бежал чуть позади, взметая целые фонтаны песка, осыпая им меня и нагоняя с каждым шагом. Я не выдержал, скомандовал, не дожидаясь исхода опасной погони. «В сторону!» Остановились, пробежав шагов десять уже по скальной поверхности. Первое, что я сделал, отплевавшись и развернувшись, оценил высоту бархана. Слой песка, который страж разметал до горизонта, впечатлял. Даже сейчас осев метров шесть не меньше. Сам страж так и стоял наверху. Впрочем, голос его был хорошо слышен. Велеримит изменила законы этого пласта астрала. Можешь считать, что эти камни — кости вашего мира. Я упрямо напомнил. Артилиса. Губы стража чуть искривились. Сейчас они свободны от песка астрала. К тому же здесь есть ты, сама плоть того мира, пусть и измененная вратами до неузнаваемости. Пройдет несколько дней, и на этих камнях проклюнется жизнь. Здесь можно будет поставить портал. а у темных появится возможность пройти через него в твой гардер. Основные сражения проходят далеко отсюда, сквозь стражей просачиваются лишь слабые и редкие твари. Впрочем, буду справедливым. О них и их силе ты знаешь получше меня. Они будут идти по этим пескам, привлекаемые истечением той жизни, что здесь появится. «Мы лишь создаем подобные места, поддерживая неизменным общее число таких...» Страш на мгновение замялся, подбирая слово «оазисов», откуда темные могут проложить путь к Артилису. «Но теперь, раз вы, гардерцы, появились здесь, то все немного изменится». Страж обвел рукой пейзаж, продолжил. «Песок всегда возвращается». Если не будет оазисов обманок, выжившие темные начнут рыскать глубже и найдут наш храм. Как бы ни была мала эта вероятность, но никому не нужно, чтобы портал открылся в самом сердце мира, верно? Я лишь кивнул, больше слушая и запоминая, чем пытаясь понять, что вложено стражем в его слова. Ты хотел сражаться, но был согласен даже подметать? Что же, первые ростки оазиса — «Появятся сами, но лишь от тебя будет зависеть, как скоро их засыплет песком. Борись с ним, жди гостей. Чем больше будет оазис, тем проще его будет найти темным тварям». Страж отвел взгляд. «Я поспешно спросил. Страж, подождите, мои плетения расползаются, даже простейшие. В чем причина?» «В твоей слабости?» Я выдержал взгляд странных белых глаз, спокойно возразил. «Не думаю», — мелькнула мысль, которую я тут же озвучил. «Причина — один из законов этого пласта, о которых вы говорили. Мне придется привыкать к ним, точно так же, как и темным магам приходится привыкать к законам Гардера, заметив, как дрогнули черты стража и справился — Артилиса. Верно, и об этом тебе должны были сказать на той стороне». «У тебя есть три дня, прежде чем сюда вернутся твари-астрала. Если не успеешь, то кричи и зови на помощь. Я тут же вернусь и отправлю тебя туда, где тебе и место. В твой гардер». «Твари?» — страж усмехнулся. «Эти пески не безжизненны, а оазисы привлекают не только темных». «Больше я ничего не успел спросить». Страж поднял руки и исчез, оставив меня одного. «Впрочем, я тут же поправился. Нас одних, меня и гвардейца. Не знаю уж, что здесь за твари, но мой голем со мной. А на его спине из подона огромный молот. Одного этого хватало когда-то, чтобы пройти насквозь Орду Химер. Буду считать, что передо мной первый экзамен на очередной ступени обучения». Пожалуй, если смотреть на это с такой стороны, то любой мой однокашник позеленел бы от зависти, обучение на поле битвы стражей с темными. И пусть так и оставшийся безымянным, страж не сильно рад был видеть меня. К тем, кто пережил крушение, темные века и создал гардер на руинах его страны, он не питает теплых чувств». Зато все эти столетия он был среди тех, кто защищал нас, несмотря на свое отношение. По мне, главное — дела, а не слова. Когда к нам в роту пришли маги, откликнувшиеся на создание второй Фемы, то я тоже не слишком рад был видеть среди них студентов. Но они старались, не раз доказав мне, что не являются обузой. Уж, конечно, это смогу сделать и я. «Страж дал мне три дня». Если вспомнить формулы пробоев, на этой мысли я сбился. Забавно. Забавно то, что услышанное несколько минут назад лишь подтверждает статью в магическом вестнике о самих этих расчетах. Статью, которую мы обсуждали с Ларигом перед нападением «Невидимых тварей Зелона». В обоснованиях статьи говорилось, что неверно считать портальные коэффициенты константами, что это один из законов измененного создательницы мира. Потоки магии, а если воспользоваться расширенной формулировкой, то потоки магии астрала, прежде чем проявиться в нашем материальном слое, пронизывают сначала сердце мира. И все эти формулы пробоев, по которым я когда-то рассчитывал скорость увеличения проходимости и шанса появления порталов темных, не являются неизменными, а зависят лишь от методичности стражей, что поддерживает неизменным число оазисов. Впрочем, если не вдаваться в детали, то какая мне разница?» Формулы действительно уже сотни лет и верно работали даже тогда, когда несколько лет назад создательница и стражи уничтожили очередную армию темных и изменили то, что окружает меня сейчас. Всей разницей небольшие поправки в значениях, но это все же забавно узнать истинную основу таких вещей, увидеть лично подтверждение того старого разговора с лоригом «Я с трудом оторвался от размышлений о магии, отлично зная, что это может занять меня надолго, ведь теперь рядом нет мару и я предоставлен сам себе». Для начала принял со спины гвардейца свой эсподом Во время битвы в Кернатуме он изрядно пострадал, ему пришлось побывать в руках бригадного кузнеца, и тот загладил самые большие сколы клинка, но меч до сих пор готов служить мне». Отличный подарок придумали жители Изумрудного. То, через что нам пришлось пройти с исподоном, вряд ли бы вышло повторить с обычным пехотным клинком. Вскинув меч на плечо, я привычно потянулся к сети, чтобы накрыть окрестности поисковым заклинанием. Казалось бы, я почти год не был в поле, отложив магию, а тем более такую магию в сторону, но стоило оказаться в поле, и разум принялся действовать сам. Конечно же, ничего не вышло, ведь пока магия во мне всего лишь проснулась, как во время инициации совершеннолетия. И впрямь странно, что секретарь Салк на той стороне врат Рассказал мне множество мелочей об этом месте О сне, еде, ранах, артефактах Но вот разговоров о магии словно избегал Впрочем, я справлюсь и сам Первый я отправил мысль приказ И легко дотянулся до гвардейца Приглядывай за окрестностями Голем повторил мое движение Отцепив молот со спины И вскинув его на плечо Солидная охрана «Первонаперво меня интересовали развалины. Неясно, что здесь было раньше. Уцелели лишь отдельные колонны, несколько по краям сооружения и колоннада в центре. Там же нашлись и остатки кладки. Причем легко можно было различить два их вида — грубую, едва ли не вручную тесанную и вполне привычную, где камню явно придавали форму с помощью магии». Трижды, обойдя обширные руины и оглядев их со всех сторон, я решил, что здесь было что-то вроде широкого здания с ориентированными по сторонам света колоннадами, возможно, связывавшими его с отдельно стоящими крыльями. сначала мне оказалось странным отсутствие остальных блоков стены колонн но затем я наткнулся на огромный камень в два моих роста он секунду назад целый тяжелый с грубой шершавой поверхностью на моих глазах принялся осыпаться красноватым мелким песком Завороженный я, несколько минут погрузившись в сах, наблюдал, как неровный серый излом камня меняет оттенок и словно истлевает красным прахом, который тут же подхватывает ветер. Очень необычно и даже жутко, тем более что я не ощущал в потоках магии ни малейшего движения. Зато обнаружил, что после ухода стража сами эти потоки сильно оскудели. Если в момент, когда он создавал ураган, они меня слепили, то сейчас ничем не отличались по плотности от тех, к которым я привык в гардере. С трудом оторвавшись от захватывающего зрелища, я отправился бродить по окрестностям, разглядывая ближайшие скальные пики в пару десятков метров высотой. Обычно магу не составляет сложности ориентироваться на любой местности. Ощущение потоков магии, главные меридианные линии которых неизменны, позволяет ему легко определять, где север, а где юг. Здесь, в Астрале, вернее в этом его пласте, мне пришлось гораздо сложнее. Вроде и меридианные течения в несколько раз крупнее остальных здесь нашлись, но я пока не мог сказать, что они неизменяемы. не мог с легкостью назначить какую-то сторону севером или югом, поэтому не и временно принял одно направление севером, а кроме того стал ориентироваться по небу. Сами каменные пики тоже оказались сюрпризом. Их можно было разделить на две части. Большая представляла собой неровные, грубые образования, скорее похожие на кривые, сточенные ветром и песком рога, что торчали из каменистого плато. А меньшее, вернее, такое место нашлось всего одно — менее высокие, необычно выглядящие скалы. Больше всего они напоминали мне увеличенные в размерах кристальные друзы, «Не те, что я встречал в Зелоне в башнях накопителей, а те, которые видел в лабораториях училища, где кристаллы искусственно выращивали в растворах и в колбах. Появлялись шипастые башни, с первого взгляда странно уродливые, но затем притягивающие глаз необычной, еле уловимой красотой симметрии. Только здесь эти друзы оказались высотой метров пятнадцать и располагались кругом, образуя загадочную долину или кратер». в котором до сих пор оставался песок, который не смог выдуть даже ураган стража. Обратно к развалинам я вернулся лишь спустя часа три, не меньше. К сожалению, страж оставил меня в самом интересном месте среди всех окрестностей. Дальше за каменными пиками начиналось почти голое серое плато. Лишь на горизонте торчали на фоне неба какие-то невысокие горы или холмы. но пройдя в том направлении больше часа, я не заметил, чтобы они сильно приблизились и развернулся обратно. Страж наверняка знал, где оставлять меня. Все эти развалины намекали, что оази здесь создают регулярно, а в жизни стражей есть не только сражения с темными и создание приманок. Да и слова о безопасных трех днях явно относились к центру очищенных земель. Ни к чему специально искать себе проблемы, Тем более в моем состоянии. У меня впереди еще много времени на любопытство. Свой путь к магии я начал так же, как и в детстве, с разминочного комплекса. Вернее, будет сказать его армейской версии бегунцов, к которой привык в Пеленоре. Почти то же самое, что и в школе, только более высокий темп движений и несколько дополнительных упражнений. К сожалению, ни работа с телекинезом общего раздела мне пока недоступна, ни самих шипов с собой нет. Их просто не было в списке, разрешенного к переходу. Возможно, дело в низком качестве материала или рунах низшего порядка. Затем наступил черед медитаций и прокачки ауры. Если первая половина не вызвала никаких сложностей, ведь это, по сути, всего лишь начальная стадия транс то вторая мне так и не далась. Ни с первой попытки, ни с двадцатой. Именно после двадцатой, оглядев фиолетовое небо и прикинув, сколько прошло времени, я и решил сделать перерыв. Из того, что я узнал в беседе с секретарем Солком, переход через врата меняет тело. Грубо говоря, здесь оказался совсем не тот аор, который шагнул в них. В этом месте мне не нужна еда, хотя тело устает, но оно теперь завязано на магию, на потоки, которые я наблюдаю вокруг. Пусть я не могу прикоснуться к ним, не могу прокачать ни грана магии через ауру, но теперь у меня словно два резерва, и один из них отвечает только за тело, пополняясь сам, без моего участия. Так что голод мне не грозит. А вот усталость тела и тем более разума никуда не денется. И это печально. Это значит, что придется отдыхать и спать. Но для начала мой перерыв начался с полноценной тренировки с исподоном. Мне важно не только вернуть магию, но и выяснить пределы физической выносливости своего нового тела. С ней дело обстояло отлично. Я выполнил два круга обычных упражнений с мечом, прежде чем почувствовал в мышцах привычную усталость. Хотелось, конечно, проверить и свой предел, причем самым простым способом – боем с тенью и подсчетом ударов из-под до момента, когда дыхания не хватает, а руки уже не могут пронести меч. Но вот этого я себе не позволил. Пока не позволил. Всегда должен оставаться запас на сражение. Магии или физических сил – неважно. Эта осторожность уже въелась в мою плоть и кровь. Так я и сменял магию мечом, а меч магии, вслушиваясь больше в себя, чем в завывании ветра за разрушенными стенами. И даже так сделал очень важное наблюдение, всего лишь вглядываясь в небо. Обнаружил, что шар Артилиса все время повернут ко мне одной стороной, но по нему бежит тень, накрывая материк покрывалом ночи. Если мое ощущение времени не лжет, то путь границы света и тьмы полностью соответствует действительному положению дел. Я замерил, сколько заняло перемещение ее от Лао Тритожского хребта до Гарского. Как раз те самые два часа привычных кругов тренировок. Выходило, что я здесь уже почти сутки, раз в окрестностях столицы рассвет». И при всем этом не ощущаю такой уж сильной усталости. Но отлично знаю, как она может быть коварной, как обманывает разум, особенно когда нужно идти вперед, а в сердце горит решимость. У меня впереди еще два дня, и самое сложное и опасное начнется как раз после этого. Оказаться через три дня выжатым до предела – не лучшая идея. К счастью, у меня за спиной хорошая школа Зелона, «Здесь и сейчас есть два часа, чтобы поспать? Отлично. Где бы тут прилечь? Вот здесь, в снег. Ну, хорошо. Лапник есть? Нет. Ладно, обойдусь. Дайте кирасу скину и плащ постелю». Так и здесь. У меня не было плаща, но вокруг и не лежал снег. Даже на ощупь камень не казался холодным. Поэтому я приказал гвардейцу перетащить в угол несколько блоков и лег спать, прикрытый со всех сторон, невидимый и охраняемый големом. Сна я себе отмерил те самые два часа и провалился в него, едва закрыв глаза».